«Подайте нам сегодня, любезное, самое лучшее вино, какое у вас есть», — сказал старик орд потирая руки. «Вы получите самое лучшее, сэр», — отвечал лакей. «Доложите леди, что мы пришли. Слушаю, сэр».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 После такого торжественного заявления мистер Снотграсс снова отвесил поклон, заглянул в свою шляпу и направился к двери. «Постойте — Постойте! — заревел Орд. — Почему? Что в вас побрали... — Небесные силы! — кротко подсказал мистер Пиквик, опасавшийся худшего. — Ладно, небесные силы! — повторил Орд, не возражая против такой замены. — Почему мы мне сразу этого не сказали?